Все под рукой было, все приготовлено, патроны загодя в каналы стволов досланы и винтовки с предохранителей сняты, чтобы до поры до времени сорока не затрещала. И старшина почти спокойно на тот берег глядел, только рука проклятая ныла, как застуженный зуб, а там, на той стороне, все наоборот было. И птицы примолкли, и сорока надрывалась. И все это сейчас Федот Евграфович примечал, оценивал и по полочкам раскладывал, чтобы поймать момент, когда фрицам надоест в гляделки играть. Но первый выстрел не ему сделать довелось, и хоть ждал его старшина, все же вздрогнул. Выстрел... Он всегда неожиданный, всегда вдруг. Слева он ударил, ниже по течению, а за ним еще и еще. Босков глянул. На плесе немец из воды к берегу на карачках лез, к своим лес назад, и пули вокруг него щелкали, они задевали. И Фриц бежал на четвереньках, волоча ногу по шумливому галечнику. Тут ударили автоматы, прикрывая подбитого и старшина. Совсем уж было вскочить, хотел к своим кинуться, да удержался. И вовремя. Сквозь кусты к берегу той стороны сразу четверо скатились, рассчитывая, видно, под огневым прикрытием речушку перебежать и в лесу исчезнуть. С тут ничего поделать было нельзя, потому что затвор после выстрела передернуть времени бы не хватило, и Федот Евграфович взял автомат и только нажал крючок. Напротив в кустах два огонька полыхнули, и пулевой веер разорвал воздух над его головой. Одно знал Восков в этом бою — не отступать, держать эту позицию, а то сомкнут и все тогда. И такое чувство у него было, словно именно за его спиной вся Россия сошлась. Словно именно он, Федот Евграфович Восков, был сейчас ее последним сыном и защитником. Только девчат еще слушал каким-то третьим ухом. Бьют еще винтовочки или нет? Бьют. Значит... Живы, значит, держит свой фронт, держит. И даже когда там гранаты начали рваться, он не испугался. Он уже чувствовал, что вот-вот должна передышка наступить, потому что не могли немцы вести затяжной бой с противником сил, которого не знали. Им тоже оглядеться требовалось карты свои перетасовать, а потом уж сдавать по новой. Та четверка, что перла прямо на него, тут же и отошла. Да так ловко, что он и заметить не успел, подшипли кого. Втянулись в кусты, постреляли для остраски и снова замерли. И лишь дымок еще висел над водой. Несколько минут выиграно было. Счет, правда, сегодня не на минуты должен был бы идти, потому что помощи ниоткуда не предвиделось. Но все же куснули они противник. Показали зубы, и второй раз он на этом месте так просто не полезет. Он где-то еще попытается щелочку найти, скорее всего, выше по течению, потому что ниже плеса каменные лбы срывались круто в речку. Значит, следовало тотчас же перебежать правее, а тут на своем месте на всякий случай оставить кого-либо из девчат. Не успел Восков своей диспозиции додумать, шаги за спиной помешали, оглянулся, Камелькова прямиком сквозь кусты ломит. «Пригнись! Скорее! Рита! Что Рита?» «Не стал Федот Евграфович спрашивать. По глазам понял». Схватил оружие. Раньше Камельковой домчался. Осянина, скорчившись, сидела под сосной, упираясь спиной в ствол. поселилась улыбнуться серыми губами, то и дело облизывая их, а по рукам, накрест, зажавшим живот, текла кровь. Чем только спросил Восков. Граната. Положили Риту на спину, за руки взял, не хотела принимать, боли боялась. Отстранил мягко и понял, что все. Даже разглядеть было трудно, что там, потому что смешалось все, и кровь, и рваная гимнастерка, и Вмятый туда в живое солдатский ремень тряпок крикнул Белье! давай! Женька трясущимися руками уже рвала свой мешок, ужасовала что-то легкое, скользкое, да не шелкой, миное давай! Нету! и метнулся к Сидору, начал развязывать, затянул, как на грех. Немцы одними губами, сказала Рита, где немцы? Женька секунду смотрела на нее в упор, а потом, схватив автомат, кинулась к берегу, уже не оглядывая. Старшина достал рубашку с кальсонами, два бинта запасных вернулся. Рита что-то пыталась сказать, не слушал. Ножом распорол гимнастерку, юбку, белье кровью набрякши, зубы стиснул. Наискось прошел осколок, живот разворотил. Сквозь черную кровь вздрагивали сизые внутренности. Наложил сверху рубаху, стал бинтовать. Ничего, Рита, ничего. Он поверху прошел кишки, целые, заживет. Полоснула от берега очередь и снова застучала все кругом, посыпалась листва, а восков бинтовал и бинтовалы тряпки тут же намокали от крови. Иди туда, иди, с трудом сказала Рита. Женька там. А рядом прошла очередь. Не поверху, по ним прицельно, только не зацепила. Старшина оглянулся, вырвал ногам, выстрелил дважды помелькнувшие фигуре. Немцы перешли реку. А Женькин автомат еще бил где-то, еще огрызался все дальше и дальше, уходя в лес. И Москов понял, что Камелькова, отстреливаясь, уводит сейчас немцев за собой. Уводит. Да не всех. Еще где-то мелькнул диверсант, и еще раз выстрелил по нему старшина. Надо было уходить, уносить Осянину, потому что немцы кружили рядом, и каждая секунда могла оказаться последней. Он... Поднял Риту на руки, не слушая, что шепчет она серыми искусанными губами, хотел винтовку прихватить не смог и побежал в кусты, чувствуя, что с каждым шагом уходят силы из пробитой ноющей зубной болью левой руки. Остались под сосной вещь мешки, винтовки, скатки да отброшенное старшиной Женькино белье. Молодое, легкое, кокетливое. Красивое белье было женькиной слабостью От многого она могла отказаться с легкости потому что характер ее был весел и улыбчив но подаренный матерью перед самой войдой гарнитуры упорно таскала в армейских вещмешках хоть и получала за это постоянные выговоры наряды вне очереди и прочие солдатские неприятности особенно одна комбинашка была с ума сойти. Даже Женькин отец фыркнул. Ну, Женька, это чересчур, куда готовишься? На вечер гордо сказала Женька, хоть и знала, что он имел в виду совсем другое. Они хорошо друг друга понимали. На кабанов пойдешь со мной? Не пущу, пугалась мать. С ума сошел, девочку на охоту таскать. Пусть привыкает, смеялся отец. Дочка красного командира ничего не должна бояться. И Женька... Ничего не боялась. Скакала на лошадях, стреляла в тире, сидела с отцом в засаде на кабанов, гоняла на отцовском мотоцикле по военному городку, а еще танцевала на вечерах цыганочку, пела под гитару и крутила романы с затянутыми в рюмочку лейтенантами. Легко крутила для забавы, не влюбляясь. «Женька...» Ты совсем голову лейтенанту Сергей Чуку заморочила, докладывает мне сегодня товарищ генерал. Ха-ха, врешь ты все, папка! было время веселое, а мать все хмурилась да вздыхала. Взрослая девушка, барышня, уже как в старину говорили, а ведет себя, да непонятно ведет. То тир, лошади да мотоцикл, тут танцульки до да зари, лейтенанты с ведерными букетами, серенады под окнами, да письма в стихах. «Женечка, нельзя же так, знаешь, что о тебе в городе говорят? А, пусть болтают, мамочка!» Да говорят, что тебя с полковником Лужиным несколько раз встречали. А ведь у него семья, Женечка. Разве ж можно? Ха-ха! Нужен мне Лужин. Женька передергивала плечами и убегала. А Лужин был красив, таинствен и героичен. За Халкингол имел орден красного знамени, за финскую звездочку — И мать чувствовала, что Женька избегает этих разговоров не просто так. Чувствовала и боялась. Лужин-то Женьку и подобрал, когда она одна, одинешенько, перешла фронт после гибели родных. Подобрал, защитил, пригрел. И не то чтобы воспользовался беззащитностью, прилепил ее к себе. Тогда... Нужна была ей эта опора, нужно было приткнуться, выплакаться, пожаловаться, приласкаться и снова найти себя в этом грозном военном мире. Все было как надо. Женька не расстраивалась, она вообще никогда не расстраивалась. Она верила в себя и сейчас, уводя немцев от Осяниной и на мгновение, ни на мгновение не сомневалась, что все окончится благополучно. И даже когда первая пуля ударила в бок, Она просто удивилась. Ведь так глупо, так несуразно и неправдоподобно было умирать в 19 лет. А немцы ранили ее вслепую сквозь листву, и она могла бы затаиться, переждать им, может быть, уйти, но она стреляла, пока были патроны, стреляла лежа, уже не пытаясь убегать, потому что... Вместе с кровью уходили и силы. Немцы добили ее в упор, а потом долго смотрели на ее и после смерти гордое, и прекрасное лицо. То знала, что рана ее смертельна и что умирать она будет долго и трудно. Пока боли почти не было, только все сильнее пекло в животе и хотелось пить, но пить было нельзя, Ирита просто мочила в лужице тряпочку и прикладывала к губам. Москов спрятал ее под еловым выворотнем, забросал ветками и ушел. Потому времени еще стреляли, но вскоре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 как переживет он войну и как потом сложится его жизнь. Вскоре вернулся Восков, разбросал ветки, молча сел рядом, обхватив раненую руку и, покачиваясь. — Женя погибла? Он кивнул. Потом сказал, — Мешков наших нет, ни мешков, ни, ни винтовок. Либо с собой унесли, либо спрятали где. — Женя сразу умерла? — Сразу сказал он.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 Так свербит. Положил ведь я всех вас, пятерых положил. А за что? За десяток фрицев? Зачем так? Все же понятно, война. Пока война понятна. А потом, когда мир будет, будет понятно, будет понятно, почему вам умирать приходилось. Почему я фрицев этих дальше не пустил? Почему такое решение принял? Что ответить, когда спросят, что же это вы, мужики, мам наших от пуль защитить не могли? Что же это вы их со смертью оженили, а сами целенькие? Дорогу Кировскую берегли, до да Беломорский канал, да -ка там ведь поди тоже охрана, там ведь людишек куда больше, чем пятеро девчат, да старшина с наганом. Не надо, тихо сказала она,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 Звали меня ветками и иди. По серым проваленным щекам ее медленно текли слезы. тут Евграф тихо поднялся, аккуратно прикрыл риту ветками и быстро зашагал к речке навстречу немцам. В кармане тяжело покачивалась бесполезная граната, единственное его оружие. Он скорее почувствовал, чем расслышал этот слабый, утонувший в ветках выстрел, замер. Слушиваясь в лесную тишину, а потом, еще боясь поверить, побежал назад к огромной вывороченной ели. Рита выстрелила в высокой крови почти не было. Синие порошенки густо окаймили пулевое отверстие, и Восков почему-то особенно долго смотрел на них. Потом отнес Риту в сторону и начал рыть яму в том месте, где она до этого лежала.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 совсем не было сил, только боль во всем теле. Белые сумерки тихо плыли над прогретыми камнями, туман уже окопился в низинах, ветерок сник, и комары тучи висели над старшиной, а ему чудились в этом белесом мареве и его девчата все пятеро, и он все время шептал что-то и горестно качал головой, а немцев все не было, не попадались они ему, не стреляли, хотя шел он грозно и открыто, и искал этой встречи. Пора было... кончать эту войну. Пора было ставить точку. И последняя эта точка хранилась в сизом канале его Нагана. Правда, была еще граната без взрывателя. Кусок железа. И спросить, для чего он таскает этот кусок, он бы не ответил. Просто так таскал. По старшинской привычке беречь военное имущество. У него не было сейчас цели, было только желание —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 Они спали, отсыпались перед последним броском к железке. Только один не спал. В угол метнулся к оружию новосков, уловил этот прыжок и почти в упор всадил в немца пулю. Грохот ударил в низкий потолок. Немца швырнуло в стену, а старшина забыл вдруг все немецкие слова и только хрипло кричал: Лягай, лягай, лягай! Ты ругался черными словами, самыми черными. Какие знал! Нет, ни крика они испугались, ни гранаты, которые размахивал старшина, просто подумать не могли в мыслях представить даже, что один он... На много верст один оденешенник не вмещалось это понятие в их фашистские мозги, и потому они легли на пол, мордами вниз, как велел, все четверо легли, пятый прыткой самый, уж на том свете числился, и повязали друг друга друг друга ремнями, аккуратно повязали, а последний Во Федот Евграфыч лично связал и заплакал.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 И ничего он не видел, кроме этих четырех спин об одном, только думал успеть выстрелить, если сознание потеряет. А оно на последней паутинке висело. И боль такая во всем теле горела, что рычал он от боли той, рычал и плакал. Обессилел, видно, в конец. И лишь тогда он сознанию своему оборваться разрешил, когда... Окликнули их, И когда понял он, что навстречу идут свои русские. «Привет, старик. Ты там доходишь на работе, а мы ловим рыбешку. Правда, комары проклятые донимают. Тут полное безмашинье и безлюдье. Раз в неделю шлепает к нам моторка с хлебушком, а так хоть телешом весь день гуляй. К услугам туристов два шикарных озера с окунями и речка с хариусами, а уж грибов». Впрочем, сегодня моторкой приехал какой-то старикан, седой, коренастый, без руки, а с ним капитан-ракетчик. Капитана величают Альбертом Федотовичем, представляешь? А своего старикана он именует «Тятей». Что-то тут они стали разыскивать, да, я не вникал. Вчера не успел дописать, кончая утром. Здесь, оказывается, тоже воевали. Воевали. Когда нас с тобой еще на свете не было. Альберт Федотович и его отец привезли мраморную плиту. Мы разыскали могилу, она за речкой в лесу. Отец капитана нашел, нашел ее по каким-то своим приметам. Я хотел помочь им донести плиту. И не решился.